Глава двадцать Вторая большая остановка была в Сальве — старая столица, где активно восстанавливали и достраивали старый королевский замок. Сюда предполагалось после свадьбы переселить принца и принцессу, и здесь же после смерти родителей будет новая столица. Тут она и была раньше до раскола. Одно крыльцо уже было готово, и его величество заселился туда. Остановка должна была продолжиться около 10 дней, ждали визита второго короля. Нам для жилья отвели вполне приличные покои, так как Его Величество путешествовал практически без свиты. Большая комната с двумя каминами и небольшим количеством мебели. Белье пришлось достать свое, на кровати даже не было пуховика или матраса. На данный момент мы и составляли свиту Его Величества. Меня угнетали обеды и ужины с королем и баронессой Турской. Раздражало ее нелепое кокетство и визгливый смех. Она испытывала ко мне сложные чувства. Я, графиня и выше ее по статусу. Это ее нервировало. Я не красилась в дороге и выглядела маленькой, бледной, невзрачной. Это ее безусловно радовало. Глицерин произвел на даму потрясающее впечатление. Во время ужина она с разрешения короля усадила меня с собой и выспрашивала о косметике. Я отвечала, что меня учил грамоте и счету старый алхимик. И от него мне и достались несколько секретов. Пришлось пообещать, что если я буду делать еще что-либо столь же великолепное, то она будет первой, кто опробует. Ну, для моих идей это был не худший вариант. У Сани и ее мужа, кажется, что-то наладилось. Мы практически не общались, только приветствовали друг друга, когда сталкивались. Сидели они тоже за верхним столом, но с самого края. Думаю, это расстраивало мужа Сании. Ей я тоже послала пиалку глицерина, но благодарности дождалась только от графа. Этот господин рассыпался в благодарностях и подарил мне в ответ красивую белую жемчужину без оправы. Даже неловко стало. Но потом я поняла, что он и сам охотно пользуется глицерином и не станет жалеть денег на кремы и бальзамы. Ему нравится хорошо выглядеть. Это натолкнуло меня на мысль о мужской линии. Самыми простыми, но мужскими запахами. Кстати, Марку отлично подошел бы запах хвой. Зато в замке, где уже начали набирать прислугу и раздали некоторые придворные должности, я познакомилась с настоящим алхимиком. Довольно противная личность оказался. Грязный, дурно пахнущий пожилой мужчина, любитель плотно поесть и громогласно срыгнуть. Благо, что за столом король запретил это делать. Его величество вообще отличался некоторой брезгливостью, что меня радовало. Во всяком случае, за королевским столом в каждое блюдо была положена отдельная ложка для раскладки, и никто не лез руками, как в доме отца. Кроме того, за спиной каждой пары обязательно стоял лакей в кожаных перчатках. Только королю и баронессе полагалось по лакею на каждого. Зато слугам запрещалось трогать еду руками. В чистоте перчаток я тоже сомневалась но у обслуги были отдельные ножи, кухонные щипцы, ложки и лопатки. Супы и каши я по-прежнему брезговала есть, хотя и очень хотелось, но, по крайней мере, овощи, прежде чем они попадали в мою тарелку, не хватали грязными руками. Больше всего я боялась дизентерии или еще какой-нибудь заразы. По моей нижайшей просьбе король приказал алхимику ознакомить меня со своей лабораторией. Думаю, если бы не прямой приказ Его Величества, Гвайер Фонг не пустил бы меня и на порог. Немного поразмыслив, я уговорила Марка пойти со мной. Оставаться с недовольным и надменным Гвайером наедине мне не хотелось, а Марк сможет заставить его отвечать на вопросы. Как и всякий алхимик своего времени, Гвайер фонк был еще и аптекарем. Но все, что я увидела в его лаборатории, подтверждало мои знания. Но и тут, после того, как я наслушалась его рассуждений о превращении веществ из одного в другое, я ухитрилась купить у него многое, в том числе и большой, плотно укупоренный горшок медного купороса, примерно килограммовый кусок серы, точнее, камень с наростами кристаллов. Прихватила и небольшие куски талька, хорошее качество и отлично пойдет на тени и пудры. За все это мне пришлось отдать два двойных салима. Это большие деньги, и Марк поморщился. Но, хвала Всевышнему, вмешиваться не стал. Разглагольствование Гвайра о золоте Марк слушал с удовольствием. Как ни странно, но ему было интересно. Я еле утащила его от творца этих безумных теорий. Днем иногда было время, и мы с ним охотно ходили на прогулку в город. Там я купила довольно дешевые осколки слюды, уже негодные на то, чтобы вставить в рамы вместо стекол. Мне понемногу становилось спокойнее. Я смогу здесь зарабатывать. Очень порадовала лавка торговца пряностями. Покупать я ничего не стала. Марк сказал, что дома это все будет значительно дешевле. Я смотрела ткани, купила фицы-теплые сапоги и еще пару чулок. Зарплату здесь слугам не платили, оплачивались только некоторые места: дворецкий повар, управляющий. Остальных кормили и одевали это считалось достаточным. А Фитца старалась на совесть. Я видела, что ей тяжело таскать каждый вечер горячую воду в комнату. Она уставала, поэтому попросила Марка приказать лакеям. Муж, кстати, с удовольствием обмывался каждый вечер. Дома я возьму для работы крепкого мужчину. Ну или придумаю баньку поближе к воде. Я собиралась немного изменить систему, но пока просто следила за одеждой и едой Фитцы. Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил.